Глава двенадцатая. Они смеются не над тобой, а над Борфом. Успокоил Веронику Федор Матвеевич. Над Борфом. Пришел черед удивляться Алексу, хорошо знавшему ворчливый характер этого старейшины, напрочь лишенного чувства юмора. И чем же он их так рассмешил? Одной очень несвойственной для него репликой. Туманно ответил Фёдор Матвеевич и, ничего больше не объясняя, задал вопрос Веронике. «Как ты думаешь, в чем заключается смысл твоей жизни?» «Наверное, в совершенствовании?» «Не очень уверенно», — ответила она после небольшой паузы, во время которой обдумывала этот вопрос. «Смысл жизни человека — это непрерывное самосовершенствование его души», — отметил старейшина. Душа вечна, и понимание этого факта избавляет человека от страха смерти. Наблюдая за тем, как внимательно слушает его девушка, Федор Матвеевич стал объяснять ей азы того, о чем должен помнить каждый воин света. «Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующего события и в то же время причина последующего действия. Все имеет свою причину, Вероника». Каждая наша мысль, чувство и поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Ты должна помнить об этом, принимая решение о том, остаться тебе с нами или нет. Поскольку это решение коренным образом изменит твою судьбу. Подвел итог длинному монологу Федор Матвеевич. «И не только твою», — тихо добавил он. После того, как старейшина сказал все, что считал нужным, он поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Он уже узнал все, что хотел. Во время своей лекции, осторожно и незаметно сканируя мозг Вероники, он лишний раз убедился, что старейшины не ошиблись. Судьба Ордена в скором времени действительно окажется в руках этой хрупкой милой девушки. И само существование их организации — будет зависеть от ее поступков. «Причина и следствие», — грустно подумал он. «Причина и следствие». «Сделай лицо проще», — улыбнулся Алекс, когда они покинули тронный зал. «Я просветляю свой разум», — полушутя, полусерьезно ответила ему Вероника. «Думаю, твоему просветлению поможет свежий воздух», уверенно заявил он с улыбкой. Пойдем, прогуляемся». Взяв девушку за руку, молодой человек отвел Нику вначале в ее комнату, где она надела свой плащ, а потом в свою, где он накинул на себя кожаную куртку. Жилище Алекса было таким же, как у Вероники, за исключением того, что стены были выкрашены в белый цвет с серебристыми вкраплениями, а кровать застелена белым покрывалом. Вдобавок, его книжная полка не пустовала, а была заставлена книгами. Девушка подошла поближе и стала их просматривать. «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — вспомнила она популярную библиотечную поговорку. Тут стояли книги по философии, истории, религии, физике и химии. «Концепция физического времени Козырева с точки зрения современной теоретической физики», — прочитала она заголовок одного из томов. «Ты еще и читать умеешь?» Подколола она его. Нет, я только картинки разглядываю, подмигнул ей Алекс. Я люблю книги, объяснил он и с хитрой улыбкой добавил. Но еще больше я люблю библиотекарей. А Павел Сергеевич знает о твоих чувствах? Сделав серьезно озабоченное лицо, поинтересовалась Ника и улыбнулась, увидев, как расхохотался Алекс. Боюсь, он не в моем вкусе. И что же тебя в нем не устраивает? «Размер бюста. Вот как?» — усмехнулась она. «Зато у тебя такой... такой...» Сделал он небольшую паузу, с довольной улыбкой наблюдая за тем, как удивленно девушка вскинула брови и со смехом закончил фразу. «Богатый внутренний мир». Когда Алекс вывел ее на улицу, Ника с любопытством огляделась по сторонам. Особняк ордена был окружен высоким забором из-за которого со всех сторон выглядывали плотные ряды багряно-желтых деревьев, залитые мягким осенним солнцем. Воздух был наполнен такой чистотой и свежестью, что девушка даже остановилась на пару минут, с удовольствием вдыхая этот запах леса. «Хорошо здесь, правда?» — спросил воин Света, с мягкой улыбкой, наблюдавший за ее реакцией. «С городом не сравнишь». Взяв спутницу под руку, он привел ее в ангар. Это наш гараж, объяснил Алекс, показывая настроенные ряды машин разных цветов, марок и размеров. А это моя малышка, подвел он девушку к шикарному красному Феррари. Ух ты! Не удержалась от восторженного возгласа Вероника. Раньше она видела такие машины только в кино. Если останешься с нами, я научу тебя на ней ездить серьезно пообещал он. «Ты с ума сошел? — скептически усмехнулась Вероника. «Машина бронированная», — улыбнулся оперативник Ордена. Стекла пули непробиваемые. Откидной верх сделан из кевлара, а корпус из такой прочной брони, что даже танк позавидует. Правда, скорость из-за утяжеления конструкции немного хромает. Но зато на такой машине можно и в и в воду» с гордостью пояснил он. «Ну, садись, красотка», заявил Алекс, усаживая девушку на сиденье. «Здесь тихо, словно в аквариуме», отметила она, наблюдая, как молодой человек заводит мотор. «Поехали кататься, рыбка моя», весело подмигнул он Веронике.